виделась далеко-далеко до перевернутой пироги, где закруглялся остров. Светлана незаметно покинула шумное место купания и бездумно, шлепая по воде, ушла на другую сторону. Здесь было еще чудесней, в темном приюте перепутавшихся теней. Море едва угадывалось жемчужным отсветом, просочившимся из таинственной глубины. Колючие заросли смыкались сплошной стеной, и ничего нельзя было различить в двух шагах. Светлана решила, плюнув на страхе, искупаться в чем была, без осточертевшего гидрокостюма. Долго шла, с наслаждением ощущая бархатистое дно, а когда легкий всплеск мочил ей купальник, погрузила лицо широко и жадно раскрыв глаза. Она ныряла и плавала, и нежилась на спине, отдавшись убаюкивающему покачиванию прилива. Полежав на теплом песке, набрела на шалашик из пальмовых листьев и повалилась, в их благоухающее шуршание. Глава 27. Из комитета по делам изобретений и открытий в институт пришла бандероль с авторскими свидетельствами. Небесприятного волнения Кирилл взял в руки голубой гербовый лист, чем-то похожий на облигации старого образца. Он был прошит шелковой лентой, концы которой скрепляла огненная розетка печати и выглядел весьма торжественно. К свидетельству прилагались отпечатанные типографским способом описание с формулой и чертежом установки и табличкой для записей о внедрении. По-видимому, ей предстояло еще долго оставаться пустой. Судя по всему, внедрением пока и не пахло. Малик второй месяц сидел на заводе, но положение с реактором ничуть не улучшалось. Переход от лаборатории к крупномасштабному стенду Требовал нового качества, предвосхитить которое не позволяла никакая теория. Оставался малопродуктивный, несмотря на безотказную простоту, метод тыка Попробовать так, переставить эдак, ткнуть сюда вынуть отсюда. Кирилл не то чтобы охладел к изобретению, которое отныне находилось в полном распоряжении государства, но оно незаметно отступило для него на второй план. Появилась новая проблема, не менее значительная, а в чисто научном плане куда более заманчивые. Корвод как воду глядел. К исходу третьего месяца Кирилл не только овладел глазами, новых для него дисциплин, но и начал выдавать продукцию. Доклад, с которым Кирилл выступил на расширенном семинаре, стал сенсацией. О Ланском заговорили в смежных организациях, причастных к разведке и добыче нефти. У него появились приверженцы и тайные недоброжелатели. Переворотив книжные груды, Кирилл к своему удивлению обнаружил, что Корват, а вместе с ним и другие, упускают очевидные вещи. Рассуждая о поверхностном натяжении, затрудняющем движение жидкости в пористых средах, они, произведя температуру, не приняли во внимание простейшую зависимость, известную еще с XVIII века. В критических условиях поверхностное натяжение падает до нуля. Если взять чистую воду, то на глубинах свыше 10 километров она не будет встречать никаких препятствий при просачивании сквозь пласты. О нефти уже и говорить не приходится. Ее критические параметры были существенно ниже. Кирилл выписал соответствующие дифференциальные уравнения и вычислил график, на котором падающие к нулевой черте прямые наглядно отображали процесс. «Идиотская ситуация!» — воскликнула Лебедева, едва взглянув на чертеж. Столько лет толочь воду в ступе. Именно в воду улыбнулся Кирилл. Особенно обидно, что подобные ляпсы существуют только в теории. На нефтепромыслах отлично знают, что отдача горячих пластов всегда выше. И смешно не знать. Как-то не соотносили одно с другим. Не обрадуется Игнать Сергеевич. Почему удивился Кирилл? По-моему, наоборот. Снят некий почти мистический фактор, и можно ясными глазами смотреть на существо дела. Теперь совершенно очевидно, что главное значение приобретает растворимость. Я с вами согласна. Анастасия Михайловна виновата, отвела взгляд. С научной стороны не может быть двух мнений, но есть и другая, человеческая. И тут я право не знаю, как быть. Видите ли, Кирилл? Ничего, что я вас так называю. Игнатий Сергеевич где-то заклинился на порох и капилях. Собственно, только этим и можно объяснить ваше триумфальное восхождения. Надеюсь, вы понимаете. Одним словом, требуется... «Максимальная деликатность». «В чем насторожился Кирилл?» «В подходе к шефу». «Здесь не так просто, как вам кажется». «Во всех учебниках Игнат Сергеевича указанный фактор выдвинут на передний план». «Каково ему будет узнать, что Ларчик давным-давно открыт?»